Глава 7. Крючок номер 10. Иркутск. 14 апреля 1905 года. На заливаемой потоками ливня платформе Иркутского вокзала компактной группой теснились изрядно продрогшие на ледяном ветру встречающие государя персоны и офицеры-адъютанты, отчаянно пытающиеся уберечь парадные шинели краевого и городского начальства от весеннего буйства небес делалось это посредством огромных черных зонтов. Выходило, правда, не очень, поскольку сплошной зонтиковой крыши не получалось из-за разницы общества и зонтодержателей в росте. В более выигрышном положении были обладательницы шляпок, на усах же и бородах их кавалеров водяных капель от брызг, отраженных краями дамских зонтиков, было в Как только императорский пояс встал, Предупрежденные заранее телеграммы лица были припровождены министром двора в вагон-столовую, где был накрыт завтрак. Все же остальные удостоились монаршей улыбки и приветливого махания руки сквозь вагонное стекло. В связи с погодной аномалией к народу самодержиться не выходил. Поскольку время стоянки поезда номер один было ограничено одним-единственным часом, всех гостей немедленно пригласили к столу, с одной стороны которого расположилась принимающая сторона, в центре сам Николай, по правую руку от него барон Фредерикс и прочие высокие армейские чины, а по левую моряки – Дубасов, Руднев, ламин и Нилов. Самые почетные места, прямо напротив царя, были отведены для генерал-губернатора Восточной Сибири графа Кутайсова с супругой. Павел Ипполитович Кутайсов был натурой цельной и фигурой весьма колоритной, как из-за орденского иконостаса, так и вообще на физиономию. С буйной шевелюрой, густой, черной с проседью бородой и бравыми усами, обликом своим граф напоминал слегка постаревшего и погрузнявшего Дениса Давыдова из известного художественного фильма советской эпохи. И, возможно, именно поэтому сразу вызвал у Петровича некую внутреннюю симпатию. Был он краснолиц, что глаголило скорее о трепетной дружбе с Бахусом, чем о реакции на ветер и холод. Кореглаз, орлобров, остерный язык и боек даже в столь примечательной компании. Что, собственно говоря, неудивительно для человека с такой родословной и биографией. Правнук Турченка, полоненного при взятии генерал эндшефом Паниным крепости Бендеры и ставшего знаменитым фаворитом императора Павла I, внучатый племенник героя Бородинского поля, в молодости поучаствовавший в Крымской войне и почти пять лет проведший в яростных шибках с горцами, граф был личностью неробкого десятка, да и за словом в карман не лез. Слово это, как правило, свидетельствовало как о недюжинном уме и эрудиции своего хозяина, так и об органически неотделимом от них крепком армейском юморе. Но разве можно было ждать и нового человека с шашкой и револьвером, прошедшего кавказские университеты, а после с похвальным усердием, исполнявшего обязанности военного агента в Лондоне, шефа жандармов в Русской Польше и Нижегородского губернатора. Кроме Кутайсова и его благоверной Ольги Васильевны, урожденной дошковой в юности фрелиной императрицы Марией александровны к царскому застолью были званы члены особого комитета по делам Дальнего Востока стать секретарь Александр Михайлович Безобразов и Владимир Михайлович Ван ляр а также представители городского бомонда. В число последних входили иркутский губернатор Малериус, вице-губернатор Мишин, полицмейстер Никольский, начальник губернского жадармского управления полковник Левицкий и городской голова Горяев с женами. Поскольку адмиралу Рудневу, повинуясь монаршей воли приходилось уже третий раз за месяц проезжать Иркутск, в большинстве своем совсем незнакомыми для него эти господа и дамы не были, чего нельзя было сказать о двух колоритных личностях, мужчинах средних лет, сразу привлекших к себе внимание и которых он видел впервые. По поводу одного из них память подсказку дала, но вот относительно второго, оказавшегося на дальнем от Руднева краю стола, статного, круглолицего и розовощекого, рассматривавшего царя и свитских с каким-то по-детски наивным и добрым взглядом светло-голубых глаз, ничего вразумительного на своем харде он не обнаружил. Однако тот момент, что присутствие этого господина явно не было приятным для генерал-губернатора, а в особенности для полисмейстера и жандарма, от Петровича не укрылось. С первым незнакомцем, даю 99 против одного, все понятно, Дмитрий Иванович Менделеев. Но кто же его спутник, несомненно приглашенный сюда самим Николаем? И почему от него корежит наших мундирных хозяев, особенно свой взгляд полицмейстера Карл Сталичев? Ну, очень интересно. Тем более человек-то неординарный, раз уж прибыл вместе с самим главным ученым империи. Между тем, после взаимных приветствий и поклонов реверансов и провозглашенной к утайсовому ритуальной здравице государю-императору, давшей гостям желанный шанс согреться, означенный император — Без промедления взял видение застолья в свои руки. Прежде всего, Николай с обворожительной улыбкой поблагодарил присутствующих дам за всемерную поддержку мужьям, в трудную для державы годину, всецело отдающим себя многотрудной госудаевой службе. А также за их благотворительные дела в Иркутске и крае, пообещав свое финансовое участие в некоторых таких начинаниях, в первую очередь касающихся дела широкодоступного образования и просвещения. Затем, извинившись за вынужденно короткое общение, вызванное имевшую место в Маньчжурии происшествием, царь особо остановился на важности соблюдения порядка и законности во время предстоящей демобилизационной кампании в армии и на флоте. Генерал-губернатору им была обещана действенная помощь армейского командования, которому поручено разместить в крупных городах по дистанции Великого Сибирского пути гвардейские гарнизоны. Выслушав прочувственные слова благодарности местного начальства, Николай поднял новую тему, обратившись к Кутайсову и Безобразову персонально. Им было объявлено, что адмирал Руднев с несколькими офицерами должен остаться в Иркутске, дабы встретить и сопроводить до Санкт-Петербурга статс-секретаря германского Морведа и его спутников, которые прибудут в столицу Восточной Сибири через два дня проездом из Циндау. Но остающаяся до этого время Всеволоду Федоровичу и его подчиненным предстоит провести не праздно, Им надлежит пообщаться с самыми успешными представителями краевых и городских деловых кругов – с купцами, заводчиками, золотопромышленниками, с владельцами и организаторами пароходных перевозок по Сибирским рекам и Байкалу. Интерес к нему моряков сугубо деловой, поскольку адмирал Дубасов рассматривает Иркутск как индустриальный тыл Тихоокеанского флота и предполагает размещать здесь некоторые заказы морского министерства. Причем не только по линии снабжения – но и по фабричному изготовлению узлов и машин вплоть до маломерных судов. В связи с этим важным обстоятельством самодержец попросил генерал-губернатора и чиновников ОКДВ не просто считать на это время Всеволода Федоровича и его сослуживцев своими дорогими гостями, но и оказывать им всяческое содействие в выполнении возложенного на них морским министром поручения. «Ваше Величество, это огромная честь и радость для нас. Не извольте сомневаться». Наши славные моряки исполнят наказ многоуважаемого Фёдора Васильевича в самом наилучшем виде. Но и на наше хлебосольное сибирское гостеприимство граф Руднев и его офицеры в обиде не останутся. Кутайсов азартно воззрился на Петровича, после чего, браво встопорчив роскошные усы и вскинув правую бровь, заговорщически подмигнул Безобразову. — Не дадите соврать, а, любезный Александр Михайлович? Как-то уж очень по-ноздрёвски и радостно он на меня зыркнул. Не было бы нам взяло худо при тех конкретных формах гостеприимства, на которые явно намекает душка Павел Ипполитович, и через все круги которого двоим господам, экс-кавалергардам, без сомнения, пришлось в свое время пройти. Вон как глазенки-то зажглись у него. Боец с хмельницким бывалый, по всему судя, причем не в гордейско кавалерийском шампанском стиле, а в самом, что ни на есть, ассамблейном, от Петра Алексеевича, что навсегда запомнился нижегородцам по ярмарочным чудачествам Кутайсова в бытность графа тамошним губернатором «Ох, бедная ты, бедная, разнесчастная моя печень!» Облаченный в безупречный светло-коричневый фраг с накрахмаленной манишкой и владимирским крестиком в петлице, безобразов в чей адрес прозвучал вопрос Кутайсова, с бокалом шампанского в руке и таинственной улыбкой Джоконды, блуждающей на губах, энергично поднялся со своего места» одарив бархатно-шальным взглядом окружающих и с полупоклоном и спросив у государя дозволения, статсекретарь громко и пафосно провозгласил многословную здравицу. Краткий пересказ ее сводился к следующему. «Так поднимем же бокалы за наших героев. За наших красавцев-моряков, чья стойкость и мужество отныне легендарны для всех не только на море, но и на суше, не только в российских столицах, да во всяких европейских и американских заграницах» но и в нашей азиатской медвежьей глухомане Чем дольше, внутренне распаляясь, Александр Михайлович говорил, а говорил он звонким и прекрасно поставленным голосом, эмоционально, с яркой жестикуляцией, чуть покачиваясь на носках в такт своей речи, тем вернее Петрович приближался к ответу на навязчивый вопрос. «Кого же, черт возьми, этот велеречивый фронт наглый вантерист и, несомненно, проходимец самой высшей пробы, так мне напоминает? Кого же? Кого?» И вдруг, как молния, озарила мысль. «Блин, да к вылитой же Олег Даль, земля Санникова, Крестовский!» «Ну да, Евгений Крестовский не нуждается в отдыхе. Если Крестовский запел, то запел на две недели, в крайнем случае на три. А когда Крестовский, господа, попал в плен к туркам, для них наступили черные дни. Он им закатил концерт на Константинопольской мечети и спел на иноверцем Божий царя храни. Тысячи неверных добровольно приняли православие, И осман-паша относил меня на руках, чтобы сдать под расписку на русскую эскадру. Мусульманские женщины, рыдая в экстазе, срывали с себя чадру и махали мне вслед. Но когда я вступил на палубу родного броненосца, я впервые не смог петь. Я обнял мачту как любимую женщину. Ну и все такое прочее. Вот такие типажи здесь подобрались. ну граф Петрович, а ты, похоже, попал». Вымученно улыбнувшись и поднимая в ответ фужер, он поймал себя на мысли. Как бы ни пришлось завтра поутру с кем-нибудь стреляться. Ответ на то Сруднева, обещавший стать скучной серой банальностью в сравнении с удостоившимися явного одобрения собравшихся высокопарным спичем Безобразова, так и не состоялся. В дверях внезапно возник дежурный флигель-адъютант, передавший государю бланк только что полученной телеграммы. Прочитав ее, Николай на мгновение задумался, после чего с улыбкой обвел взглядом притихшее, заинтригованное общество. Господа и дамы, у меня есть для всех нас две новости. И что радует, обе они хорошие. Во-первых, доктора сочли здоровье Степана Осиповича Макарова достаточно восстановившимся, чтобы разрешить ему возвращение в Санкт-Петербург. Так что все наши три волнения по поводу его выздоровления наконец-то позади. А во-вторых, он прибудет сюда, в Иркутск, уже завтра, во второй половине дня. Так что у вас, дорогие мои сибиряки, появляется уникальная возможность одновременно воздать должное как триумфатору Шантунга, так и герою Токио. Все складывается как нельзя лучше, еще и благодаря присутствию здесь нашего дорогого Дмитрия Ивановича, царь с полупоклоном и многозначительной улыбкой обратился к Менделееву. Надеюсь, местное общество по моей просьбе проследит за окончательным примирением наших самых выдающихся адмирала и ученого. Кстати, господа и дамы, я искренне рад приветствовать многоуважаемых Дмитрия Ивановича, и Александра Михайловича Сибирякова как членов Томского университета. А, так вот это кто? Сам Сибиряков, выдающийся меценат, исследователь, фанат Сибири и наших северов, почетный житель Иркутска, а с недавних пор здешняя персона Нонграта. Человек, не только потративший личные миллионы на благоустройство своей родины, но и дерзнувший несколько лет назад публично высказаться за введение начал самоуправления в сибирских губерниях, за что и был подвергнут местечковому астракизму. понятно тогда реакция генерал-губернатора с его цепными псами на явление опального купца. Но посмотрим, какой сюрприз подготовил нам государь. Просто так, что ли, он вытащил сюда Сибирякова на пару с самим Менделеевым? Выслушав слова благодарности, Николай с улыбкой заметил. «Ну, это томичи, господа, выразили вам свою признательность и уважение в меру их возможностей». Мне же надо поблагодарить вас за доклад по перспективам хозяйственного развития Сибири, Дальнего Востока и злато Я дочитал и обдумал его уже в пути. Замечу, что сам подход, принцип комплексного развития, одобряю полностью. Это ваше путешествие по городам Сибири подтверждает выводы представленного доклада? Может быть, что-то считаете нужным в нем подправить? Нет, государь. Наоборот, мы получили дополнительные подтверждения верности предложенных Вашему Величеству идей и путей их реализации, о чем в ближайшее время подготовим отдельную обстоятельную записку. Прекрасно. А сегодня, по совокупности Ваших праведных трудов, позвольте мне поздравить Вас, Дмитрий Иванович, и Вас, Александр Михайлович, кавалерами Ордена Святой Анны Второй степени. Кроме того, перед Вами, Александр Михайлович, Я должен извиниться за то, что хотя некоторые ваши идеи пятилетней давности вызвали не вполне справедливую реакцию в столице и в губернских управлениях, правда-то была ваша. Теперь ясно, вы опередили свое время. Тем важнее для меня, для нас, загладить в отношении вас общественную несправедливость. Скажите, Александр Михайлович, если я попрошу вас подготовить положение о деятельности институтов земского самоуправления во всем нашем Зауралье, вы не откажете? «МВД и местному начальству я поручу оказать вам полное содействие. С радостью и глубокой благодарностью за доверие, Ваше Величество, конечно же, возьмусь». «Вот и чудесно. Значит, договорились. Да, кстати, мне на днях доложили, что у вашего брата возникли проблемы со здоровьем жены и дочери. Серьезные, это правда?» «К сожалению, Ваше Величество, поэтому он переехал с семьей в Батум, чехотка «Ясно». Я немедленно телеграфирую господину Банщикову в Институт крови. Вы же завтра прямо с утра свяжитесь с ним, пожалуйста. Надеюсь, Михаил Лаврентьевич и его коллеги смогут кое-что предпринять, чтобы избежать беды. А сегодня, Дмитрий Иванович и Александр Михайлович, помогите, пожалуйста, Всеволоду Федоровичу в определении приоритетов индустриального развития Иркутска и, по мере возможности, Красноярска. Это дело для нас важное и приоритетное. Время медвежьей глухомании для крупнейших городов на Ангаре и Енисии закончилось. Пора нашей Сибири перестать быть только кладовой России, она должна стать ее кузницей. Вам надо в самое ближайшее время определиться с промышленными площадками и совладельцами-дольщиками будущих порохового, снарядного и инструментально-станочного заводов. Участие в этих государственно-частных предприятиях, ориентированных на выпуск оборонной продукции, дело весьма ответственное. Я лично рассмотрю каждую кандидатуру, а не только морской министр и председатель правительства. Эти заводы получат стабильные заказы от морского ведомства на долгие годы, поэтому оборудование для них мы готовы закупить заграничное на две трети за счет казны. времени не терпит. От местных участников дела в первую очередь земля, здания, котельные, электросиловые и люди. А главное – готовность к долгой, и трудной, зато почетной работе. Но откуп же все целиком никто не получит. Скоренько нажиться и избежать не выйдет. Даже думать об этом не советую. Курочка по зернышку клюет, так в Сибири говорят. На первую пору часть инженеров и мастеров, конечно, нам придется прислать сюда с действующих предприятий. Значит, нужно готовить жилье для них. И, конечно, должны быть созданы все условия для обучения местных работников. Имейте в виду, что ваши новые заводы сами лет через пять должны стать донорами производственного персонала для будущих предприятий в Чите, Верхнеудинске, Хабаровске, Харбине, Дальнем. Причем прошу вас учесть особенно, господа. Теперь император обращался ко всем собравшимся соберекам. Никаких национальных предпочтений при приеме на работу и в обучении не надо допускать. Все, и русские, и буряты, и евреи, и поляки – и даже китайцы, живущие в городе Иркутске и окрестностях, старожилы и люди, вновь приехавшие, все они равноправные подданные империи. Прошу, не забывайте об этом. Единственное преимущество для демобилизованных – с аттестацией их полкового или экипажного командования об участии в боевых действиях во время китайского похода или японской кампании. В конечном итоге Владивосток, дальний и, возможно, еще один порт в Корее – Это наш российский Тихоокеанский фасад, и парадные ворота. Но именно здесь, в Восточной Сибири, должен быть выстроен экономический и становой хребет большой азиатской политики Российской империи. Победоносное выяснение отношений с взорвавшимися самураями мы должны воспринять не только как старт переселенческой программы с задачей освоения обширных целинных земель в сельскохозяйственном плане, но и как сигнал к началу индустриализации всего этого огромного края индустриализации, запомните это слово. Чтобы всем избежать разных толкований наших планов, я распоряжусь отпечатать отдельной книгой программу освоения Сибири и Дальнего Востока на ближайшие 20 лет, которую тщательно продумали и подготовили для нас господа Менделеев с Сибиряковым, для всеобщего понимания и руководства к действию с моим личным к ней напутственным предисловием. нус дорогие господа флотские, Милости просим на нашу Иркутскую землю. Хлеб да соль будут ожидать вас сегодня у нас с Ольгой Васильевной. Господа комитетские, уважаемые Дмитрий Иванович, и Александр Михайлович, вас также непременно просим. Но сперва поспешим к обедню в собор. Как говорил наш добрый памяти Ермулов, доброе дело русскому человеку надобно всегда начинать с молитвы. Генерал-губернатор Кутайсов взял бразды правления в свои руки в тот же миг как поворот пути скрыл от провожающих вагонное окно и стоящего за ним государя. «По поводу вещичек своих не беспокойтесь. Вас разместят в гранд-отеле. Сейчас их туда отвезут. Все будет в лучшем виде, не подмочат. Ну что, по тарантасам?» Что прозвучало, словно команда по коням. «Такие красаваты, господин главный начальник края. А, кстати, интересно, почему, прослужив свои лучшие годы в кавалерии, Эпполеты полного генерала Кутайсов получил от инфантерии, пехотные. Надо бы разузнать. «Любезный граф Всеволод Федорович, вас я попрошу сюда. Вы ведь не откажетесь составить компанию нам с супругой?» Тоном, исключающим возражение бодро топая по присыпанным снежной кашей и роскошным лужам к ожидающим их крытым экипажем спросил Кутайсов. «Моя дорогая Ольга Васильевна очень хочет поближе познакомиться с героем Чемульпинского дела. Прямо извелась вся» и меня уже порядком задергало. «Опять у вас, мой милый Павел Ипполитович, чуть что, так женщина виновата». С обворожительной улыбкой бывалой светской львицы и луковой хитренькой в глазах, изучая Руднева, ответствовала супругу генерал-губернаторша. «На правду обижаться не должно, да и грешнос. Не так ли, душа моя? Ой, так вся правда мужская, она только в одном, чтобы на своем настоять. Или вы не согласны со мной, любезный Всеволод Федорович?» Простите мне мою нескромность, что без представления супруга к вам дерзаю обратиться, но вдруг в вашем лице найду хоть какую-то защиту от домашнего диктаторства и тирании». Так, за легкой пикировкой и шутками, они добрались до кареты. А когда дверца ее, наконец, захлопнулась, оставив потоки дождя, снежную шугу и пронизующий ветер за бортом, Петрович поймал себя на мысли, что категорически не испытывает никакого дискомфорта в обществе Кутайсова и его жены практически никогда не обманувшая его первое впечатление, уверяла, что перед ним сейчас сидят хорошие, душевные люди, вдобавок давно искренне привязанные друг к другу. Вместе с дробным перестуком копыт по трехдюймовому дощатому настилу остался за спиной поскрипывающий напряженными цепями мертвых и корей Николаевский понтонный мост, установленный на штатное летнее место четыре дня назад. Позади, растерженная искусственной преградой, шумит и несет вниз по течению мелкий ледяной окол, своенравная бурная ангара. Сверху тянется из непроглядных туч мрачный креп дождя, а справа, за туманами, едва видны, покрытые редколесьем острова, спасшие тысячи жизней во время огненного шторма четверть века назад. Наконец, цок от подков сменяется красноречивым, хлюпающим чавканьем. И вот он перед ним, Иркутск 1905 года, губернский город, Здесь все как обычно, как везде в России. Сырость, грязь, сушь, пыль. Двухэтажный, каменно-деревянный, мощным клином вдающийся в крутой речной изгиб, с возвышающейся над всем и вся величественной русско-византийской громадой собора во имя Казанской иконы Богоматери, с недотаявшими сугробами по углам дворов и канавами, с широченными улицами, опыт великого пожара не забыт, из-за проливного дождя, представляющими собой грязную, взбитую колесами и копытами, бурую жижу. Дерево и камень под ногами только иногда на тротуарах вдоль стен домов побогаче, учреждений, магазинов или церквей. На брусчатые мостовые, как в Москвах, Петербургах, да в Варшавах, Одессах, он пока не заработал, как и на рельсовую конку, не то что на электрический трамвай. Так значит, дадим столице Восточной Сибири такую возможность. Дадим. Комитетчики, вполне ожидаемо, приступили к окучиванию Руднева перед самым окончанием обеда у генерал-губернатора. Причем сделано это было, судя по всему, не без одобрения самого Кутайсова, который с многозначительно сахарной улыбкой предложил желающим пройти покурить и поближе познакомиться в свой малый кабинет. Нет, не Гоголевский персонаж, конечно. на пяток Левелов повыше. Но то, что любезный Павел Ипполитович однозначно в доле, можно не сомневаться. Только чему удивляться? Пусть мундирец и пехотный, но, как я только что узнал, полного генерала он за службу в Варшаве получил, будучи там главным жандармом. Зато душа и образ мыслей у него пожизненно кавалерийские. Тут корпорация-с. Шпароносец-шпароносца видит издалека и глаз не выклеет. Ладно, посмотрим, как и на чем нас шляхта покупать будет. Шутки шуточками». Но насколько конкретно правит бал в высших сферах империи гвардейское кавалерийское офицерство, служащее ныне и уже отставное, Петрович начал понимать только сегодня, во многом благодаря человеку, чьи цинизм, самоуверенности и кастовый снобизм причудливым образом органично сочетались с ловким, дерзким умом и деловой хваткой. Человеку, о самом существовании которого, он попросту не знал до залета в прошлое на 112 лет. Вернее, с подачи историков-билетристов он проходил в памяти по статье «Безобразовская шайка» в некой безликохищной массовке. Почему Петровичу сразу показалось, что первым номером связки безобразов вон Лерлярский идет именно потомок знатного смоленского полонянина, перешедшего на цареву службу после возвращения многострадального города под русский скипетр Алексеем Михайловичем, он так и не понял. Не раз выручавшая интуиция не подвела я сегодня. Однако факт. Реальным мозгом и главным генератором идей этой парочки в плане бизнеса оказался вовсе не Безобразов, а Владимир Михайлович Вонлер-Лярский. Прежде чем продолжить рассказ об удивительных приключениях и встречах графа Р в губернском городе И, нам стоит сделать небольшое отступление и повнимательнее рассмотреть группирующуюся вокруг царской семьи верхушку госэлиты Российской империи. Свиты, высшие светы и сферы — чье более современное определение «ближний круг первого лица» в принципе не меняет сути явления. Это относительно узкая группа особо приближенных, доверенных персон, тактильно связанная с Сизереном, исполняющая его личные указания и обслуживающая его человеческие интересы, а также в той или иной мере способная влиять на принимаемые им решения. Во времена двух последних царствований этот обособленный мирок состоял из нескольких укрупненных страт – Но прежде всего нужно дать краткую характеристику двум ее важнейшим составляющим – широкими мазками для общего понимания типов личностей, с которыми Рудневу предстоит иметь дело. При этом высшее гражданское чиновничество, по самих господ министров включительно, можно оставить в стороне, поскольку при всей кажущейся всесильности даже таких знаковых фигур, как, например, Витте, Коковцев, Плеве, Столыпин и Победоносцев, Шпаки, по большому счету, не были всего лишь исполнителями высшей воли государя. А через него и вышеозначенного ближнего круга, прежде всего многочисленной царствующей фамилии и дружины и я, касты гвардейского офицерства, выходцы из которого стабильно заполняли большинство высших постов государственных и территориальных администраторов. Что на самом деле не удивительно фактически Россия была военной империей. Строительство ее именно как военной державы было неизбежным средством стратегии выживания единого государства в географических и геополитических реалиях, от которых наша страна объективно не могла уйти ни тогда, ни ныне. Но в отличие от сегодняшнего дня, в начале XX века поле выбора персоналей для высших госпостов ограничивалось сословным средневековым механизмом, в критический момент истории, искусственно тормозившим эффективность, и конкурентноспособность государственной машины. От дружины ближе всего стояли к царю представители кавалергардов, керасир и конногвардейцев. Используя аналогии из феодальной эпохи, офицеры тяжелой рыцарской конницы, кавалеры, влатные кавалеристы, избранные в царский полк сливки поместного дворянства. Чтобы уяснить это, достаточно знать, что министрами двора, а это де-факто главный пост в министерской иерархии, Впоследствии три десятилетия существования империи были граф Воронцов-Дашков и барон Фредерикс, чьи цветущие годы прошли на службе в гвардейской тяжелой кавалерии. Пара ярких штрихов к портрету, или о том, почему именно сливки и избранные. Юному корнету для выхода в полк гвардейских кавалергардов, к многогвардейцев или кирасир из славного своим цуком Николаевского училища необходимо было, Во-первых, получить одобрение своей кандидатуры полковым офицерским собранием, а во-вторых, за личный счет представить двух строевых коней, соответствующих общему полковому экстерьеру. По аналогии для дня сегодняшнего, подогнать новые Мерс и Беху топовых моделей. Кроме того, ему предстояло потратиться на шесть комплектов формы для самого офицера, включая шлемы и керасы, отделку которых можно смело отнести к области ювелирного искусства, и четыре — конской сбруи с седлами. Отсюда понятно, что такие юноши были не просто золотой молодежью в своей эпохи а золотой молодежью в квадрате, отпрысками знатнейших и богатейших дворянско-помещичьих фамилий. С учетом того, что последнее столетие правления династии Романовых царями становились люди западноевропейских, преимущественно германских кровей, их приверженности к рыцарской кавалерии удивляться не приходится. Это же генетическая Латная конница для них – высшая форма государственного служения – Главная защита и главный военный аргумент? Нет, вовсе не всесокрушающая артиллерия, не грозная и стойкая русская пехота, не легкие кавалеристы, рубаки-казаки или скопированные из поляков и венгерцев уланы и гусары, не новомодное детище Петра флот, наконец, а именно тяжелая латная конница наше все. Но почему? Ведь время уже иное. А вот потому что. Так исторически сложилось, короче. Самое место поставить веселый смайлик. В итоге получалось, что даже офицеры-дворяне, выходцы из всех прочих частей вооруженных сил, в карьерном отношении оказывались в проигрышной позиции перед своими визави, чей жизненный путь начинался под знаменами гвардейских полков тяжелой кавалерии. Ведь именно они пользовались особым доверием и благоволением своих августейших шефов, прекрасно знавших каждого из них лично. Если к этому добавить еще корпоративную круговую поруку, то доминирование в верхах бывалых усачей шпароносцев – вполне объяснимо, но в конечном счете оно сыграло крайне деструктивную роль в судьбе страны. Справедливости ради стоит заметить, что ярлык «дикого барства» ко многим этим офицерам был уже неприменим. Среди них было много людей образованных, талантливых, одаренных, имеющих патриотичный государственнический взгляд. Но их умственно-психологическая зашоренность и высокомерный снобизм касты избранных накладывающиеся на постепенную моральную деградацию сфер, как и любого иного закрытого элитарного сообщества, в течение времени были налицо. Гибель Российской империи – это не столько результат роковых ошибок последнего самодержца, сколько неспособность всей нашей правящей верхушки найти себя в стремительно меняющемся мире и перед лицом грозной необходимости царя поправить. Поэтому Ульянов Ленин, начертав знаменитое «верхи не могут управлять по-старому», был абсолютно прав но оправили бал в высшем свете царской России представителям многочисленной императорской фамилии. Но при этом необходимо четко разделять семью самого государя и почти весь остальной сон Романовых, за исключением пожилых брата и сестер царя, великих князей Сергея Александровича и Александра Михайловича, а также Эллы, старшей сестры Алекс, великой княгини Елисофеты Федоровны. Для такого взгляда на представителей правящего дома достаточно веских причин. Первая из них связана с подкатившей к моменту восшествия на престол Николая II великокняжеской эпидемией. Попросту говоря, к концу XIX века, имеющих право на трон великих князей и княжон, расплодилось столько, что постоянно сдерживать в узде страсти и амбиции своих фрондирующих родичей неконфликтному и по натуре мягкому царю было едва ли возможно. Часто там, где его отцу, решительному и суровому по отношению к строптивости родственников, обычно хватало одного грубого окрика или удара по столу кулаком, своими тактичными увещеваниями Николай только загонял вспыхивающие семейные конфликты под спут. Но для того только, чтобы со временем столкнуться с очередными жестокими рецидивами. При этом нужно заметить, что первый пример открытого неповиновения Николаю подала перед всеми остальными Романовыми его же собственная мать. А как еще можно расценивать ее демонстративный отказ принести присягу сыну, как новому императору-самодержцу. И он это публичное унижение проглотил. Дальше пошло-поехало. Каждому третьему молодому великому князю хотелось жениться по любви, что, естественно, грозило неравнородным браком, великосветским скандалом в масштабах всей венценосной европейской знати и позором русского царствующего дома. Каждый второй великокняжеской ветви Романовых, особенно Владимировичам и Николаевичам, По мере рождения у Николая Второго и Александры очередных дочерей представлялось, что Алекс не способен дать России наследника и надо неправильную семью поменять на правильную. На семью кого-то из сыновей Николая Николаевича Старшего или Владимира Александровича. Их-то жены мальчика непременно родят. Все эти мерзкие шушукания и перешептывания по углам великосветских салонов, попритекшие было с появлением на свет тотчас же превратились в злобное змеиное шипение, как только в узких кругах прозвучало страшное слово гемофилия. Наименее кровожадная была идея подкинуть Николаю всемирный перечень государей и их жен, их мужья по разным поводам в свое время упекли в монастыри. Так стоит ли удивляться тому, что в нашей истории Александра Федоровна задолго до возникновения распутинщины уже на дух не переносила большинство романовской семейки? трусость, обман и предательство родни, окружили их с Николаем не в 1917 году, а намного раньше. Один лишь пример Николая Николаевича-младшего, будущего творца катастрофы русской армии в первые месяцы Великой войны, человека, в чью воинскую доблесть и личную храбрость царь наимно верил, чего стоит. Вместо принятия в 1905 году высших полномочий военного диктатора-усмирителя, Николаша с револьвером в руке, заставил своего растерянного племянника отречься от основ самодержавия, принять диктат бунтовщиков и согласиться на созыв законотворческой думы без внятного избирательного ценза при выборах ее депутатов. И пусть историки пишут, что его склонный к неврастеническим истерикам дядюшка, дескать, лишь угрожал самоубийством. Кто знает, что могло бы случиться, прояви некий непреклонную волю, которая так ждала от него в критические моменты жена, а вместе с ней урожденной немецкой принцессой и вся вменяемая более чем стомиллионная Россия. На кого в таком случае мог быть направлен ствол великокняжеского нагана? При всем при этом каждому первому из глав четырех великокняжеских ветвей представлялось, что содержание его семейства от маловато, а посему тот род войск, шефом которого он по праву рождения состоит на высшей, но безответственной по существующему законодательству должности генерала-инспектора – Есть его персональное поле для кормления. Также по-хозяйски вел себя по отношению к флоту и формально бездетный, но любвеобильный генерал-адмирал Алексей Александрович. Возможно, лишь чуть более вызывающе и эпатажно. Демонстративное, наглое, крысятничнее из казны посредством заказов кораблей и гаубиц системы Кшесинской у узкого круга инофирм, удовлетворяющих стандартам Великокняжеского финансового сервиса или нормальной логикой необъяснимая, Десятками лет тянувшаяся зависимость всей русской кавалерии от монополизма частных задонских канонзаводчиков вызывали презрительную ухмылку западных журналистов. И форменно бесили русское офицерство, как и все прочее образованное сообщество, критически роняя в его глазах как престиж власти в целом, так и самого царя в частности. А ведь известно, что в России от неуважения к самодержцу наиболее активных слоев народа до цареубийства дорожка не очень длинная. Вот такими жизненными установками и повадками в самом первом приближении обладала то высшее общество, государственная элита, среди которой Рудневу предстояло обращаться как генерал-адъютанту государя-императора, герою минувшей войны и лицу, облеченному ответственностью за строительство современного флота. И как с некоторых пор графу и просто весьма состоятельному человеку. И все бы ничего, ведь наивным и доверчивым простачком Петрович не был – Вот только с какими восхитительными типажами ему предстоит иметь дело, он до недавнего времени еще до конца не осознал. Как было сказано, товарищ был мариманом, посему хитросплетение интриг и интересов к Аморилье, перманентно дерущейся за влияние на царя, а точнее за собственный кусок затронутой власти, его не интересовали в принципе. А страсти там кипели порой нешуточные, взять, к примеру, дружеское соперничество богатейших помещащих семейств, и суповых, и воронцовых дошковых. Увы, до недавних пор его познания на эту тему исчерпывались воспоминаниями о фильме «Агония» по мотивам романа Пикуля, где кое-кто из князей Юсуповых, то ли по жизни слегка чокнутый, то ли чуточку голубой, участвовал в убийстве Распутина. И, положа руку на сердце, он сам себе признавался, что к вступительным экзаменам в такой университет не готов совершенно. Однако время тянуть первый билет неумолимо приближалось. когда все трое устроились в покрытых натуральными мехами кожаных креслах вокруг курительного столика, двумя ножками стоявшего на краю огромной медвежьей шкуры со скалившейся огромной головой, шедевром таксидермии, дорабатывавшей свой век прикаминным ковриком, на несколько мгновений установилась тишина. визави графа Руднева со знанием дела выбирали себе сигары, а он их обоих внимательно рассматривал, готовясь к неизбежной интеллектуальной схватке. Как говорится, «Аве Цезарь» в «Те салютант». Примечание. «Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя». Увы, куча его знаний из будущего была сейчас абсолютно бесполезна, ибо про жизнь и повадки рядовых членов русского высшего света Петрович на самом-то деле не знал ни черта. Они его попросту никогда не интересовали. Поэтому единственной играющей стратегией в данной ситуации для него было как можно меньше говорить, и побольше слушать. А еще периодически таинственно и многозначительно улыбаться. Трехорловые, палеты и ореол воинской славы должны, по идее, помочь сойти за умного. Но сначала хорошо бы врезать им по больному месту, конечно, если повод дадут. Вы разве не курите ваше сиятельство? Бросил во время войны. Было чем взбодриться и без сигар, Александр Михайлович. И, пожалуйста, господа, прошу вас, давайте без чинов и титулов. Мы уже вполне знакомы, Так что будьте проще, и люди к вам потянутся, как говорится». Руднев улыбнулся самой обворожительной своей улыбкой, примерно такой, на какой однажды купился капитан Белли, командир Телбота. «Договорились? Примите искреннюю благодарность за столь великодушное и дружеское расположение к нашим скромным персонам». «Хм, дополнить, любезный Александр Михайлович, про скромность-то мне говорить». В только что доброжелательном, теплом взгляде адмирала Внезапно блеснула хищная искорка, мгновенно полыхнувшая огнем холодной ярости. «Тут воюешь-воюешь, полтора года почти людей в парусину шьешь, да за борт с балластиной на ногах спускаешь. А почему? За что? И кому благодаря спрашивается? Чьей такой персональной скромности? Не угодно ли вам, господа, будет узнать скромное мнение русского флота по сим малозначительным вопросам, а?» Это кровь-иток виртуозности нашей дальневосточной политики и ангельской умеренности коммерческих интересов в корейско-манчжурских делах? Или думаете, господа, что на флоте и в армии не идут разговоры о том, что некие скромные персоны в неком особом комитете, убедив в своей правоте государя, неуемной рьяностью своей и торопливостью всю эту бойню спровоцировали? Причем в тот именно момент, когда ни флот, ни армия нашей к войне не были готовы. да именно так. Что же не испугались Александр Михайлович, самураи одной мимики нашей, о чем вы, государь, вещали? Когда бы удалось изловчиться, да протянуть без драки еще год-другой, достроили да бы мы свои новые броненосцы, а англичане с германцами в клинч вошли из-за новеллы к айзеровскому закону о флоте. И все, тут и сказочки конец. Хотелось и пошкам повоевать, да расхотелось. И боязно, и Лондон не велит. Только не надо так на меня смотреть, господа. Ежели не я, то кто вам, ввязавшимся в большие политические игры, всю правду в глаза выскажет? А это вам не скачки в манеже. Ошибки политиков посрочнее выходят, чем ошибки врачей или офицеров. Врач не доглядит, и одна жизнь загублена. Офицер спасует или даст врагу себя обмануть. Сотни, тысячи погибнут, может быть, десятки тысяч. Но если ошибется крупный политик, могут запросто умереть сотни тысяч и даже миллионы. Я знаю, что победителей не судят, тем более я сам в судьи не набиваюсь. И все это говорю вам вовсе не из моего личного желания. Как я выяснил из недавнего разговора с государем, в котором он прямо спросил, почему во время нашей прежней встречи я был холоден по отношению к вам лично и к вице-адмиралу Абазе, кто-то из вас поинтересовался у него об этом. Поэтому сейчас, как и его величеству, высказываю свое мнение вам прямо в глаза, без околичностей. Ежели сказанное сочтете за несправедливую обиду, не обессудьте, господа, можем и продолжать. Но если вы меня услышали и поняли, сделав верные выводы на будущее, давайте уж перейдемте к делу. Я ведь догадываюсь, что интерес у вас к моей персоне не праздный, не так ли? Вот так знакомство у нас получается. Сначала обвинили во всех смертных грехах, а после сразу добыка за рога. Дайте хоть дух-то перевести, Всеволод Федорович». Вымученно улыбнулся Ван Лярлярский, потрепав по колену все еще и сидящего и стуканом, потерявшего все свое красноречие безобразово. «Неужели вы думаете, граф, что легко осознавать, как эти желтомазые макаки нас тогда переиграли, словно каких-то безусых корнетов? И согласитесь, ведь не только одного нашего комитета в случившемся несчастье и вина. Разве Министерство финансов не тратило деньги на дальние вместо укрепления Артура?» А господа спевческого моста, прозевав англо-японский пакт, подсуетились ли с галлами и германцами, дабы поиметь нечто подобное? И не они ли прохлопали франко-британское сердечное согласие год назад? Не наш ли военный министр, побывав в Японии, заверял императора в том, что Япония напасть не готова и не желает войны с нами, посему наша армия на Дальнем Востоке и в Маньчжурии дальнейшего увеличения не требует? Наконец, не адмирал ли Алексеев своим демонстративным выходом к мысу Шантунг уже в боевой окраске и с миноносцами добавил последнюю каплю? И разве здесь, в Сибири, на том самом месте, которое нам указал государь, мы с Александром Михайловичем не сделали всего, что было в человеческих силах, дабы хоть как-то искупить нашу вину перед ним и Отечеством? Так, удар под дых прошел. Оскорбленного достоинства из себя господа хорошие не собираются корчить. Оправдываются. Это хорошо. А теперь, когда мы разобрались, кто сверху, а кто в партере, можно их и послушать. Допустим, за бесперебойную работу железной дороги и о корот нерадивых интендантов и подрядчиков примите мой поклон. И от флота, и от армейцев. Однако времени у нас не так много. Через час должно местное купечество нагрянуть. Мне с этими господами необходимо очень важные вопросы обсудить. Как вы знаете, готовится строительство в Иркутске, а затем и в Красноярске, Ряда новых заводов по профилю морского ведомства. Сегодня это мое главное мероприятие. Конечно, конечно, мы все понимаем. Что же еще до ранее сказанного? Награды, вами от государя полученные, сами за себя глаголят. Только вот погибших друзей и товарищей они нам не вернут. И камня этого с души никогда не снимут. Да, кстати, а кто тут у нас бык? Боже упаси, не подумайте. Просто к слову пришлось. Ну ладно, будем считать, присказка закончилась. Я слушаю вас, господа. Всеволод Федорович, позвольте один вопрос. Он очень важен для нас, для общего понимания вашего видения будущего всего нашего Восточного края. Пожалуйста, хоть два. Как вы оцениваете деятельность нашего Министерства финансов с точки зрения перспектив освоения этих земель? Говорите прямо, как вы, Всеволод Федорович, относитесь к господину Витте и всему им здесь содеянному. Я правильно понял ваш интерес? «Ну, можно сказать, что и так. Хорошо. Отношусь я резко отрицательно к большинству из того, что лежало вне сферы усиленного железнодорожного строительства, а в особенности к французскому участию в русско-китайском банке. Что же до персоны самого Сергея Юлевича, то, полагаю, наш государь может найти его талантом достойное применение, если фон Витте перестанет столь трепетно дорожить теплыми отношениями с парижским домом Ротшильдов. Вы удовлетворены моим ответом?» Петрович не мог не заметить те многозначительные взгляды, которыми обменялись он -ля и с Безобразовым. «Вполне, спасибо за откровенность». С этими словами Безобразов, напустив на себя вид важности момента, не торопясь, извлек из внутреннего кармана небольшой конверт. «Поскольку ваш ответ, глубоко уважаемый граф, толковать двояко нельзя, прошу вас прочесть эту телеграмму, она адресована лично вам, мы лишь имеем поручение ее вручить». «Упс». Как-то интересно все начинает закручиваться. новое вводная. От кого еще весточка по нашу душу прилетела? От Николая? Вряд ли. Он сам мог мне сказать все, что хотел. Посмотрим, посмотрим». Развернув переданный ему листок, Петрович, демонстративно не торопясь, дабы было время подумать, углубился в чтение заинтриговавшей его нежданной депеши. «Милостивый государь, граф Всеволод Федорович, настоящим приношу свои глубочайшие извинения в том, что лично не имел пока возможности высказать вам безмерную благодарность за все, совершенное вами на благо державы, выстекшие военные месяцы. Вы, вместе с прочими нашими доблестными моряками и армейскими, собственную кровью и потом искупили, исправили допущенные в определенных сферах грехи и ошибки. В том числе признаю и мои собственные. Осознавая этот факт, прошу вашего, любезный все Влад Федорович, благоволения считать меня своим должником. В связи с чем прошу вас выслушать некоторые идеи, кои будут высказаны на ваш суд подателями сего послания. за сим остаюсь вашим искренним почитателем и покорнейшим слугою, в надежде на скорейшую личную встречу граф Воронцов-Дашков И.И. По мере осмысления прочитанного, перед Петровичем во всей остроте нарисовался вопрос, кто же он такой, этот граф Воронцов-Дашков И.И., недвусмысленно намекающий на свою заинтересованность в установлении близких отношений с героем Чемульпо и Токио. Не про этого ли матерого царедворца несколько раз упоминал николаев в связи с историей созыва особого комитета по делам Дальнего Востока? Тем более, что и сами господа комитетчики своим торжественным вручением малявы дают понять, что эта, безусловно, тяжеловесная фигура стоит в тени за их спинами. Взятая Петровичем пауза затягивалась. В проштудированной им в свое время вдоль и поперек шипловерской литературе Эта фамилия не встречалась. Судя по всему, к флоту граф был никаким боком. А ведь надо как-то реагировать, делая умное лицо. Господа в креслах напротив явно ждут от него правильной реакции. Но какой? Слава богу, в критический момент на выручку пришла память Руднева. Воронцов-Дашков, Иларион Иванович, генерал-адъютант, богатейший помещик, коннозаводчик от бога. Но крейсер от броненосца в упор не отличит. Опальный бывший министр двора, ушедший со всех постов после ходынки. Говорят, что после трагедии он разругался вдребезги с великим князем Сергеем Александровичем. Выясняли, кто же из них первый виновник кровавого миропомазания. Долго был в ссоре с Есуповыми за то, что те поддержали генерал-губернатора Первопрестольной. В итоге государь принял сторону дяди и мужа сестры молодой императрицы, а не нелепшего друга своего почившего отца. Что именно и как там было – не возьму судить. Всяких кривотолков много ходило, однако покойный император, скорее всего, поступил бы в столь щекотливой ситуации не так, как его сын. Тем не менее, по слухам, достойным доверия, своего влияния при дворе граф окончательно не потерял. Император с ним по многим важнейшим вопросам до сих пор негласно советуется, в том числе и по дальневосточным делам. Сенск, Федорович, я тебя понял. Выходит, что нами интересуется сам серый кардинал империи, так что ли? Нет, этот ярлык Илариону Ивановичу не подходит. Жажды повластвовать из-за спинки трона, в отличие от тех же Победоносцева и Левитта, он совершенно чужд. Его конек — порядок и спокойствие во имя процветания державы. В интриганстве особом граф тоже не замечен. Ему проще, пожалуй, противнику публичную перчатку в лицо швырнуть. Получается, наш человек? Однако на этом подсказки закончились. Альтер Гафедорович право делать выводы и принимать решения представлял петровичу ладно начнем но безыставости благодарю вас господа весьма большой натронут знак внимания со стороны столь уважаемого человека не скрою чрезвычайно приятен и дорог мне и накладывает определенные обязательства непременно сразу по прибытии моем в столицу я нанесу визит глубокоуважаемому иллариону ивановичу «Как я понимаю, в некотором смысле вы представляете и его интересы, не так ли?» «Именно, Всеволод Федорович. Вы, полагаю, несомненно, в курсе того, что как самая идея создания особого комитета по дальневосточным делам, так и оформление восточно-азиатской кампании родились при самом непосредственном, самом деятельном участии графа Илариона Ивановича», осведомился Вон Лярлярский. «Возможно, вы мне не поверите, господа». Но только о делах в столь высоких сферах я не осведомлен совершенно. Перед началом войны у меня хватало иных забот, чтобы еще поспевать активно следить за политическими и экономическими веяниями в верхах. Было не до газет и досужих салонных разговоров, знаете ли. На мои руки вдруг упал новейший красавец крейсер заграничной постройки с напрочь убитой котломашинной остановкой, раздерганным экипажем и на две трети обновленной кают-компанией. После же открытия боевых действий и сферы моих обязанностей была отдалена от всей политики и экономики тем более. Надобно было самураев бить. О, и это у вас получалось просто великолепно. В наилучших традициях Ушакова и Нахимова, за что вам восторженно рукоплещет вся страна. Однако при всем восхищении вашими талантами и героизмом как военного моряка, интерес наш, глубоко уважаемый Всеволод Федорович, лежит в несколько иной плоскости. Простите за откровенность. Но, выполняя распоряжение государя и графа Воронцова-Дашкова, мы, находясь здесь, в Сибири, а также и на Театре военных действий, кроме наших непосредственных обязанностей, занимались еще, если так уместно выразиться, подбором кадров для будущего хозяйственного подъема всего этого обширного и богатого края, от Прибайкалья до Сахалина и Порт-Артура. Выбором персон, которые, будучи направляемы ОКВД, обеспечат ускоренное развитие крупнейших индустриальных прожектов на Дальнем Востоке и в Маньчжурии. И? И в списке этих людей, Всеволод Федорович, вы стояли на одном из первых мест, точнее, на самом первом. Опа! Без меня меня женили. Так что ли? Лихие вы, господа кавалеристы. Ну, очень интересно. Петрович даже не пытался скрыть искреннего удивления от такой неожиданной вводной. И чем же вы обоснуете такой свой выбор, господа, И почему он в прошедшем времени, кстати? Все очевидно, по-моему. Разве не вы совершили во Владивостоке индустриальное чудо, сумев во время начавшейся войны, не прекращая командовать эскадрой, не только организовать и оснастить там великолепные судоремонтные мастерские, но и предложить единственно выполнимый план обеспечения их квалифицированными специалистами? А чего стоило наведение шороха на проворовавшееся чиновничество, о котором судачила вся Россия, от дворницких и прачечных до великосветских салонов. И при всем этом вы еще умудрились подать государю массу ценнейших советов как по перспективному кораблестроению, так и по делам текущим. Реализация прожектов по катерам типа АКЛ и разборки-сборки миноносцев типа Сокол в учебники войдут, глубоко уважаемый Всеволод Федорович. И это, очевидно, только верхушка айсберга, «Ведь, в конце концов, именно вас, господин министр, озадачил вопросами выбора мест и пайщиков под будущие заводы. А адмирал Дубасов хорошо разбирается в способностях своих людей». «По-моему, вы, беспардонно, льстите мне, господа», — улыбнулся Руднев. «В подобной критической ситуации сама жизнь кого угодно заставит вертеться. Тем более многое из того, о чем вами сказано, инициировано не мной лично, а Степаном Осиповичем. Разве вы этого не знаете?» «Само собой, конечно, знаем. Только вот подробнейшие записки по этим вопросам вышли из-под вашего пера. Государь обсуждал некоторые из ваших предложений с графом Иларионом Ивановичем с точки зрения их принципиальной исполнимости. Кстати, на начальном этапе осуществления некоторых из них граф для ускорения процесса даже использовал свои личные средства. Вот даже как. Что ж, допустим». И, конечно, я весьма благодарен его сиятельству за государственный подход к нашим флотским проблемам. Но что из всего этого следует? Следует то, что по ряду объективных причин у нас до определенного момента были на вас некоторые виды, Всеволод Федорович, печально вздохнул Вон ляр Вы пользуетесь доверием и благоволением государя. Вы прекрасно осведомлены обо всех дальневосточных и маньчжурских делах При этом вы еще состоите в самых добрых отношениях с наместником Алексеевым, чего, к сожалению, нельзя сказать о нас с Александром Михайловичем. Вы также имеете серьезный дипломатический опыт. Кстати, о вас прекрасно отзываются наши МИДовские. Наконец, вы знакомы с маркизом Ито, премьером Японии, который в печати прямо назвал вас «выдающимся человеком». Одним словом, ваш авторитет именно здесь, на Дальнем Востоке, непререкаем, в отличие от столиц где кое-кто вполне искренне считает, что в Токио вы не додавили, дав самураям излишне мягкий и почетный мир. Конечно, мы имеем иное мнение на сей счет. Только, к сожалению, вон ляр немного замялся, подбирая слова. Что, к сожалению? Дело в том, что государь категорически воспротивился идее Илариона Ивановича о вашем скором отходе от флотских дел. Мы же, откровенно говоря, очень рассчитывали что именно вы возглавите полномочное представительство ОКДВ здесь с краевой штаб-квартирой в Мугдене или во Владивостоке. И слава Богу и Государю, поскольку мне не придется огорчать вас своим неизбежным отказом, господа. Признаюсь откровенно, опыт современной морской войны привел меня, как и большинство адмиралов и офицеров действующего флота, к мыслям о необходимости реформирования как самой структуры Морведа, так и корабельного состава. Впереди у нас огромная работа над новой программой военного кораблестроения, над определением облика и качеств новых типов боевых судов. А вы, оказывается, коварно задумали лишить меня возможности в всем великом деле поучаствовать. Всеволод Федорович, простите, возможно, я скажу банальность, но в России у нас адмиралов и генералов всегда хватало. А вот хороших администраторов раз-два и обчелся. Да и в ближайшие лет 20-30 после такого-то триумфа нам повоевать вряд ли придется. — А вот осваивать богатство огромных восточных земель надо уже завтра, потому мы и предл... — Что? Лет двадцать-тридцать мира? — Да вы, Александр Михайлович, висельчак, как я погляжу. — Редкостный. — С вашим оптимизмом можно в шапито без страховки на трапе крутиться, под самым куполом. Петрович бесцеремонно оборвал Безобразово буквально на полуслове — Англо-германская война Европа беременна. — Да что там Европа? Мир? — Когда это начнется... Ни одной из держав в сторонке не отсидеться. И для реформы армии и флота времени кот наплакал. «Хорошо, если года три-четыре. Хотите пари на сто тысяч? Через десять лет встретимся, кто ошибся, тот и платит за весь банкет. Вы так уверены, что нам снова грозит война? Причем достаточно скоро?» «Не сомневаюсь ни минуты. Если мы получим лет десять мира, это уже будет чудом. Но, допустим, если такое все-таки произойдет...» Хитровато усмехнулся Вон ляр -Лярский. «И вам 10 лет никакого нового крейсерочка призом не взять? Тогда чем расплачиваться с Александром Михайловичем за свой проигрыш станете? Вот ведь шельма. Красиво поймал на слове. Надо будет сотку отложить на черный день. Но к чему это он? Да хоть у вас в долг возьму, Владимир Михайлович. Вы великолепные Всеволод Федорович. Честно-честно, расхохотался отставной полковник кавалергардов. Но зачем брать у кого-то в долг, если уже по итогам нашего сегодняшнего разговора для вас, даже продолжающего служить в Питере по любимому вашему морскому ведомству, чистый доход в четверть миллиона годовых будет минимальной гарантированной суммой от того, сколько вы реально сможете получать? Тыкс, блесенка по нашу душу закинута красивая, но ну и крючок под ней похожий десяточка, и если мы, то что таки нам скажет наш многоуважаемый Василий?